у постового городового Овчарова пытались отобрать оружие. Еще одно сообщение из Одессы. В магазине бомзы на углу Александровского проспекта и Европейской улицы от взрыва брошенной бомбы получили поранение частей тела Григорий Промыслов, Вольф, несензон Исаак Бекар, Яков Леймор. Из Таврической губернии подполковник Вельсовский доносит,